Я открыл глаза и, не меняя позу, смотрел строго в затылок Прожесмитскому, словно на нем были написаны инструкции о правилах поведения в лесу. «Что он сказал?» — спросила я, чтобы почувствовать, что я не одна в машине. «Кто?» — не оборачиваясь, спросил Прожесмитской. «Ваш водитель». «А что он сказал?» — пожал плечами Прожесмитского. «Он у нас вообще не разговаривает». «Он сказал Игану». «Не обращайте внимания, пани», — вздохнул в шола. «Это он со сна». «С какого еще...» — прошипел Прожесмитский. Я моментально заткнулась. У этого странного человека была удивительная, очевидно врожденная способность очень точно придавать звукам те или иные оттенки. Тогда, во время первой остановки в лесу, его интонации как бы подсказывали мне «Расслабься, не дергайся, рядом с тобой друзья», когда позже в машине Он отвечал на мои расспросы, в голосе его звучало вежливое безразличие, и только упоминание о сестре выдало его внутреннюю боль. Сейчас в коротком «ц» ощущалась такая острая тревога, что мне сразу захотелось, как при выезде из порта лечь ребристость на дно Татры и попросить в шолу набросить сверху плед. Понятно, что делать этого я не стала, но уши, как говорится, новотрила. В Татре опять воцарилась тишина. Однако спустя несколько секунд я осознала, что она вовсе не была абсолютной. Где-то вдалеке, раздавался чуть слышный мерный рокот. Это мог быть и шум водопада, и гул камнедробилки, и... За мгновение до того, как я поняла природу этих звуков, Шола выразил ее одним словом — грузовики. Думаешь, несколько... Не отрываясь от ветрового стекла, спросил Пржецмикой. «Точно, что не один». «Откуда они здесь?» Он посмотрел на водителя, но тот басно пожал плечами. «Мы опоздали на каких-то десять минут», — тихо сказал Шола. «Какая разница, насколько именно?» Прыжесмицкий надел шляпу и с совершенно неуместным кокетством лихо заломил поля, потом посмотрелся в боковое зеркальце. Главное, что опоздали. «Назад?» — спросил в Шола. «Поздно. Думаю, за нами уже идут». «В лес?» «Смысл? Какой-то выигрыш времени». Прочешут. Что будем делать? Что и собирались. Пржесмитский вытащил пистолет и класнул затвором. После чего черная штуковина таинственно исчезла где-то в рукаве его плаща, он сказал очень четко и внятно «Поехали!» В этот момент мысли мои были очень далеко и во времени, и в пространстве. Лет пять назад я принимала в редакции одного очень неприятного, очень неопрятного и очень талантливого автора. Девочки рассказывали, что судьба у него не сложилась, что он запойный алкоголик, непрерывный гений, мезантроп и так далее. Помню, у меня тогда были какие-то незначительные замечания к его рукописи, мелочи, в общем-то, мелочи-то, мелочи, на которые теперь я это понимала хорошо, и внимания обращать не стоило, но я была молода и тщеславна. И чем талантливее казался мне человек, тем тише хотелось утвердить себя в его глазах. Надо отдать должное автору, он держался в рамках приличия минут десять, терпеливо выслушивая мои рацеи о том, что такое хорошо и что такое плохо в современной эссеистике, Прервал он поток моего красноречия очень своеобразно. Вдруг положил огромную с черными ногтями ручищу на свою рукопись и сказал тихо-понятно, «Ненавижу баб в журналистике. Они все воспринимают не головой, а жопой». Господи! Как же он был прав? В голове меня еще не отложился короткий диалог про Жесмитского и Пшолы, а мелкая противная дрожь уже сотрясала все мое тело, начиная с того самого места, которое так прямо и грубо назвал человек с переломанной судьбой. Нормальная женщина, а я столько лет причисляла себя к этому благородному, хотя и вечно ущемленному сословию, так вот нормальная женщина в преддверии неминуемой стрельбы и сопутствующих матьюгов должна была бы тут же грохнуться в долгий обморок и очнуться лишь после того, как отгремят выстрелы, отшумит эхо боя, и прекрасный, Офицер советской армии нежно возьмет ее на руки, прижмет к своим орденам и медалям и тихо скажет в самое ухо «Все кончилось, товарищ Мальцева, мы возвращаемся домой». Я же только плотно прижала ладонью губы, чтобы дрожь, перекинувшуюся на лицо, не превратилось в оглушительное клацанье зубов. Страшно было до одури, до тошноты. Я понимала, что все мы в этой несуразной Татре вместе с водителем и молчуном, мчимся навстречу коллективной погибели. И не по плану, а как раз наоборот. По причине, полного его отсутствия. Машина стремительно неслась сквозь ровный строй польских елей и сосен, и никакой, самый завалященький обморок, не приходил мне на помощь. Краешек холодного, бесцветного солнца, опасливо Словно нос хулигана в девичьем туалете высунулся за моей спиной. А это значит, сообразила я, что мы едем строго на запад. А скажи-ка нам, ученица восьмого класса мытыщинской железнодорожной средней школы имени героев-панфиловцев Мальцева Валентина, Какая братская социалистическая страна раскинулась на запад от Польши? ГДР, Иван Тимофеевич, правильно, Мальцева, ГДР. А они суверенные, эти самые Польша и ГДР, а? Еще какие, Иван Тимофеевич, сувереннее, можно сказать, не бывает. Значит, Мальцева и государственная граница между ними имеется? А как же, Иван Тимофей, что за суверенность такая, ежели без границ, без колючей проволоки с электрическим током, без вспаханной полосы и злобных овчарок? Правильно мыслишь, девочка». А кто же охраняет границу? Пограничники, Иван Тимофеевич, понятно, что не вагоновожатые. Ты мне скажи, какие пограничники? Польское, Иван Тимофеевич, польские и немецкие. Каждые со своей стороны, а что они защищают? «Завоевание социализма, Иван Тимофеевич! От кого? От врагов! Дура ты, Мальцева, хоть у тебя мать и еврейка! Если оба эти государства — братские страны народной демократии, то от кого же в таком случае им свою общую границу защищать, а?» И ведь прав он, старый сухарь и тайный антисемит Иван Тимофеевич Горянко, который, по его собственному признанию, географию начал изучать в войну с ППШ в руках. Граница здесь действительно должна быть спокойной, потому-то мои молчальники – и двинулись в эту сторону. Но кто же их опередил? Что за грузовики там впереди? Кого они ищут? Нас? Меня? Но я лично ничего полякам не сделала, да и немцам тоже зато эти. Эти сидели так, словно им приказали замереть. Каждый занимался своим делом, то есть водитель вел машину, а Прожесмицкой и шола молчали. Пан Пржесмитской, это были мои первые слова после его страшного ц. Да, пани, я вас слушаю. Пан Прожесмицко, вы все-таки не ответили на мой вопрос. — Ну, пани, у вас их столько, что я просто не успеваю. — Что за слово? И на каком языке сказал ваш водитель? Я увидела, как затылок Прыжесмитского медленно багровеет. — Видите ли, пани, — осторожно начал в шола, явно пытаясь разрядить ситуацию, в свете того что всем нам предстоит в ближайшие несколько минут ваш вопрос... Эм, как бы это выразиться, пани, поаккуратнее? Ваш вопрос не совсем актуален. Вы хотите сказать, неуместен? Именно это, пани, я и хотел сказать спасибо». «А что нам предстоит в ближайшие несколько минут, пан Пшола? Как вам объяснить?» Пшола уставился в уже совершенно сизый затылок Прожесмитского, словно взывая о помощи, но майор молчал. Молчал, очевидно, приберегая свое красноречие для более подходящего случая. Объясните так же вежливо и интеллигентно, как вы умеете, пан Фшола. Грубо польстила я соседу. И вообще, я уже несколько часов мучаюсь, пытаясь вспомнить, где я могла вас видеть. Мне не нужны были никакие ответы. Мне вообще все было ясно. Нас искали. Преследовали. Нас уже почти взяли. Какая разница, кто именно перестреляет этих трех мужиков и меня за компанию с ними? Поляки, немцы или мои гуманисты-соотечественники? Единственное, чего я хотел в те минуты, это разговаривать, просто болтать, общаться чтобы не чувствовать себя в одиночестве. К моему удивлению, приступ страха почти прошел, и я чувствовала себя гораздо увереннее. В какой-то момент мне даже показалось, что опасения моих попутчиков преувеличены таким тихим, спокойным и по мере того, как все вокруг светлело и наполнялось жизнью безмятежным, выглядело шоссе, сжатое стенами густого зелено-белого леса. — Вы очень мужественная женщина, пани. Уэл, well, не оборачиваясь, буркнул Прожасмицкой. Откуда вы знаете это имя, Быстро спросила я, «Вы состоите, пани, из сплошных вопросов?» Потом наступила пауза, но как будто она звучала, а точнее звенела, и этот звон, тихий, едва уловимый, проникал невесть откуда. «Так откуда вы знаете это имя?» Мне его назвал один человек. Он сказал, что это имя – пароль. Пароль? Интересно. Пароль для чего? Пароль, с помощью которого я могу обрести ваше доверие. А кто этот человек? Вы его не знаете. И не можете знать, вздохнул майор. Интересно, вот уж совсем интересно, пан, пан Прожесмитский. И интересно еще вот что. А зачем вам мое доверие, пан Прожесмитский? Зачем вам оно? Вы женщина, пани. Это вполне логично, пан Прожесмитский. Так вот, вот женщина, опознакомились мы Скажем так, при несколько, я бы назвал, странных обстоятельствах счет шел на секунды и могла возникнуть ситуация, при которой нам была бы необходима ваша помощь. Но вы вели себя весьма достойно. Спасибо. Пожалуйста, пани. Вы можете дать мне оружие? Тихо спросила я. Прожесмитский резко обернулся. Зачем? У меня такое ощущение, что все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. Я права? Отчасти. Яснее, пожалуйста, пан Прожесмитский. Это очень важно. Это касается нас. Но не вас, пани, не понимаю. Очень скоро... Мы натолкнемся на патруль, вдруг четко заговорил про Жесмитской. Я не знаю, кто это будет. Пограничники, полиция, армейской части или контрразведка. Прорываться через них затея лишенная смысла. С таким же успехом можно пробивать головой бетонную стену. Одни шишки и никакого удовольствия. «На что в таком случае вы надеетесь?» «Я и пан Вшола — офицеры польской контрразведки». «Ага! А я в таком случае — приемная дочь Михаила Андреевича Суслова». Вшола прыснул. «У нас крепкие документы, пани. Не реагируя на мою реплику, продолжал Прожесмитской, учитывая тот факт, что причина такого рода мероприятий в доселе спокойном месте мне известна, то это вполне возможно сыграет нам на руку. С вами очень приятно беседовать, пан Прожесмитской. Я безуспешно пыталась придать своим словам хотя бы относительную, благожелательность. Все так понятно, так исчерпывающе. Они ищут вас, пани. Вы знаете, я догадалась, а мы вас уже нашли, пани. Ага, и везете почему-то в сторону ГДР. Может, вам напомнить, уважаемый пан, Я живу не в Дрездене, а в Москве. И вести вы меня должны, если, конечно, действительно являетесь польскими контрразведчиками прямо в противоположную сторону и желательно не с комфортом, а в наручниках. Водитель резко затормозил, от чего я по инерции целетел вперед и больно ударил, ударил лбом о его мощный затылок. Прожесмицкий, не обращая внимания на странный маневр водителя, сдвинул шляпу на затылок и запустил пятерню в ту часть темени, где когда-то у него росли волосы и, может быть, даже густые. Пшолов смотрел на меня взглядом, в котором читалось искреннее восхищение, Что касается моей реакции, то я опять испугалась, испугалась признаваться самой себе, что я оказалась сообразительнее трех профессионалов-мужчин, а что они профессионалы, я после ковбойских игрищ на Камбузе Камчатки не сомневалась. Но мне было Как-то неприятно осознавать это, что я сообразила кое-что раньше. Куда больше, меня бы успокоила их высокомерная и снисходительная усмешка. Дескать, что с нее с бабы возьмешь? Но они вдруг задумались. Все трое. Тишина в салоне Татры воцарилась роковая. Такая тишина сопутствует рождению не одного, а целого взвода милиционеров. И чем дольше они молчали, тем страшнее мне становилось. Саахора, Вдруг мрачно буркнул про Жасмитской, и в ту же секунду тутатра, визжа тормозами, резко развернулась и помчалась в ту сторону, откуда с такой же скоростью летело уже много часов подряд. «Пан Пржасмитской!» — осторожно подала я голос. «Что?» «Я поняла, что вы сказали водителю». «Да? Ну что же вы, очень догадливы, пани!» «Но я не сообразила, на каком языке вы это сказали. Неужели...» Пожал он плечами. «У меня такое ощущение, что я уже где-то слышала манеру произношения, эту особенную вашу манеру. Пани, а неужели это настолько важно? Знаете, пан, моя мама с детства говорила мне, когда нечего делать... Есть два разумных занятия. Либо ковырять в носу, либо думать, почему это делать некрасиво. То, что вы сказали, звучит не совсем по-русски. Любопытно. Я подалась вперед, чтобы увидеть хоть краешек лица Прожесмитского. Вы правы. Мама говорила это не по-русски. Неужели... На французском усмехнулся Пржасмитской. На Идер. «Ага, и вы, пани, тоже знаете этот язык?» «Конечно. Потому-то я и почуяла что-то знакомое. Вы израильтяне, да?» «Послушай внимательно, девочка!» Тихо сказал Пржасмитской, полуобернувшись ко мне, и, продолжая краем глаза наблюдать за лентой шоссе, стремительно уносившись куда-то под нищи -татры. «Послушай, девочка, у тебя хорошая еврейская голова. Я не знаю, как ты попала в такой переплет, но, вполне возможно, именно она тому причиной. Чем меньше ты будешь знать о нас, лучше для тебя. Я мало что могу тебе сказать. У каждого свое дело. Сейчас мое дело заключается в том, чтобы сохранить эту голову. Он осторожно коснулся кончиком указательного пальца моего лба. Доставить эту голову в безопасное место и передать надежным людям, которые возьмут на себя дальнейшие заботы о тебе. А потому, что бы ни случилось, как бы ни повернулись события, не лезь ни во что. Они не убьют тебя, во всяком случае не убьют сразу. Им захочется все разузнать. Кое-что прояснить. Короче, ты выиграешь немного времени, а это шанс. А что будет с вами? А это наши проблемы. Вдруг заговорил Пшола, это все для нас. У тебя своя страна, у нас своя. Но вы рискуете с собой из-за меня, я же не идиотка, чтобы не понимать этого. «Это наша работа? Ваша работа — получить по пуле в лоб из-за иностранки, которую вы впервые видите?» «Представь себе!» — улыбнулся Прожесмитской. «Постойте! Я, кажется, начинаю понимать. Наверное, вы решили меня спасти и рискуете собой, потому что я еврейка, да?» Если бы это зависело от меня, я бы действительно делал то, что делаю сейчас ради каждого еврея на свете, независимо от того, в какой он стране Но ты не права, девочка. Твоя национальность здесь совершенно не при чем, хотя нам и приятно, что ты наша соплеменница. И не надо больше расспросов. Все, что нужно, ты узнаешь потом и не от нас. Если только мы доживем до этого потом, — тихо сказал, вшел. Я вскинула голову и увидела, что вдалеке, примерно в километре от нас, шоссе чем-то перегорожено. Еще через несколько секунд мне в глаза ударил резкий солнечный блик. Блик, отразившийся от бокового стекла пятнистого армейского грузовика, в котором я почти сразу узнала родные очертания советского ЗИЛа. Перед грузовиком, стоявшим поперек шоссе, копошились фигуры в шинелях и с автоматами. На головах у них чернели польские конфедераты, и это, это обстоятельство почему-то успокоило меня. Больше всего я боялась встречи с соотечественниками. «Наручники на меня вы так и не наденете?» — сквозь зубы спросила я. «Во-первых, мы не носим с собой наручников», — не оборачиваясь, — ответил Прожасмитский, — А во-вторых, не стоит переигрывать. Тебе и так уж никуда не деться в окружении трех мужчин. Сиди тихо. изображая из себя убитую горем преступницу. Смотри на нас ненавидящим взглядом. Словом, включай на полную мощность свою еврейскую голову и помогай нам. «Если начнется переслез лез лез падай вниз, ни о чем не спрашивай, никуда не лезь, просто падай вниз и затихни, пока все не кончится». «Поняла, Уэлл?» well? «Поняла», — кивнула я. Вшел и посмотрел на меня каким-то странным взглядом. «Что-то не так? А? Что-нибудь я не то говорю?» «Или не то делаю?» — спросила я. «Нет-нет, пани, вы выглядите просто замечательно. Мне почему-то очень хочется ответить на ваш вопрос. Какой именно? Относительно того, где вы могли меня видеть. Знаете что?» — пан я посмотрела, на это прекрасное мужское лицо, открытое, мужественное и в то же время по-детски незащищенное с пронзительным взглядом черных семитских глаз и представило себе, что через несколько секунд оно может стать мертвым, что этот мужчина, самой природой созданный для любви и нежности, навсегда исчезнет из жизни, что от него останется лишь холодное тело, лишь тело в вырытой яме, и что кто-то будет рыдать над ним, страдать над ним от этого всего, что его закидают тяжелыми комьями глины в свежевырытой яме, я задохнул. Я сглотнула вязкий ком, подступивший к самому горлу, но улыбнулась. Знаете, пан, вшола, я уже и так догадалась. Просто я, да как, как и уверена, давайте сделаем так. Когда все кончится, я скажу вам сама, где я вас видела. Ну что ж, — рассмеялся он. Хорошо, договорились, пани. — Ну, все, буркнул Прожисмицкий, начинайте делать несчастное лицо. Да Господи, воскликнула я. Уж что-что, а это, Господи Боже мой, да что же то происходит? Глава 22 Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, округ Колумбия, 6 января 1978 года. Юджин запарковал машину у небольшого двухэтажного дома с черепичной крышей на маленькой немноголюдной улочке, примыкающей к Ленгсингтону Авеню. После 60-х годов, когда столица стала все быстрее превращаться в настоящий административный и правительственный центр, среди белых воротничков эстаблишмента постепенно распространилось и укоренилось мнение, что жить в Вашингтоне, городе клерков, адвокатов и негров, непрестижно и бесперспективно. Высокопоставленные правительственные чиновники, крупные юристы и финансисты, которым по характеру их работы необходимо было часто бывать в Вашингтоне, стремились обосноваться как минимум за 15 миль от столицы с ее толчей, уличными пробками и бесконечными демонстрациями у Белого дома. Уж, которому его дом достался в наследство от родителей, жил здесь с довоенных лет. Жил долго. Жил хорошо. Жил спокойно. И, скорее всего, просто не задумывался о вопросах престижа, или не придавал ему серьезного значения, поскольку большую часть своего времени проводил в Вирджинии, где ему по должности был положен достаточно удобный и отдаленный от людских глаз особняк в 15 минутах езды до главного здания ЦРУ в Ленглинг. По привычке осмотревшись, Юджин перемахнул через четыре ступеньки, ведущих к добротной деревянной двери с потемневшей бронзовой табличкой, на которой готическим шрифтом было выведено «Доктор Сэмюэль Кюрш, издатель», и придавил белую кнопку звонка. Уолш открыл почти сразу словно стоял в ожидании гостя с другой стороны двери. Выглядел он достаточно живописно. Поверх добротного стеганого калата, шалевый воротник которого был оторочен темно-вишневым кантом, на ол, ол был кокетливый женский передник, весь в муке и с явными следами яичного — Раздевайся! — буркнул Олж, кивком указывая на вешалку. — Вон туда! Угу! Угу! Вот так! Повесив на крючок кожаную куртку, подбитую собачьим мехом, ю ю пригладил волосы и, миновав довольно запущенную столовую, проследовал в просторную кухню, которая вполне могла служить мини-выставкой достижений американской бытовой техники. Собранных здесь холодильников, морозильных шкафов, микроволновых печей, всевозможных кухонных комбайнов и духовок вполне хватило бы для оснащения кулинарных служб при ресторане Нью-Йоркского отеля Пьер. Этого увлечения своего босса Юджин не понимал еще и потому, что хорошо знал, у Олж бывает в своем вашингтонском доме не чаще одного-двух раз в полгода. Его жена умерла пять лет назад, а единственная дочь — еще до смерти матери, вышла замуж за какого-то тюрикского банкира, обзавелась тремя детьми и с тех пор почти не покидала Европу. Уолш между тем вернулся к занятию, от которого его оторвал звонок гостя, возложив свои внушительные ладони на толстую скалку, Заместитель директора ЦРУ методично раскатывал огромный лист желтого теста. — Ждете гостей? — спросил Юджин, усаживаясь на высокий табурет по другую сторону гигантского кухонного стола с встроенными шкафами, полками и ящиками. — Ждал! — не отрываясь от скалки, — ответил Уолш. Следовательно, это высококалорийную простыню вы готовите специально для меня. Почему для тебя? А для кого? Ну, не только для тебя, для нас. А что должно быть? Это будет пицца. У вас в роду были итальянцы, сэр? «Меня научили делать ее на Сицилии» в 44 -м. Пока они обменивались ничего не значащими фразами, Юджин продолжал размышлять о причинах странного поведения Уолша. Чрезвычайным был уже тот факт, что служака Уолш в будний день, в самый разгар работы, покинул Ленгли, уехал в Вашингтон и занялся приготовлением пиццы. А то, что босс позвонил Юджину накануне ночью и пригласил к себе в гости, вообще казалось дурным знаком. Юджин мысленно перебирал самые фантастические варианты, но так и не мог отдать предпочтению к какому-нибудь из них, ибо ему еще ни разу не удавалось просчитать своего босса. Когда пицца была съедена, а оплетенная соломкой бутылка к Янти почти опустела, Уолш вытер губы салфеткой, не вставая с табурета, протянул руку к ближайшему шкафчику, Достал оттуда толстую сигару, освободил ее от целлофановой обертки, отгрыз кончик и медленно выплюнул его в мусорную корзину. «Здорово!» — Юджин поклопал в ладоши. «Вам будет чем заработать на жизнь после выхода в отставку. А тебе?» «А что?» Мне уже папа-папа. -па. Ну, знаешь ли, у тебя серьезные проблемы, Юджин. Вы не могли сообщить мне эту новость в Лэнгли? Я-а, не мог. Хорошо. Ну и что из этого вытекает? А ты знаешь, Юджин, чем отличается мое поколение от твоего? Знаю. Чем? Возрастом? Нет. Твое поколение всегда интересуется следствиями, а мое причинами. Ну, конечно, вы умнее. Нет. Мы просто дольше прожили. Не скромничайте, босс. Не хами, сынок. В чем мои проблемы? Твой амстердамский трофей заговорил. Что, так бойко, что мне пора подавать в отставку? Это интереснейший тип. Я думаю, столько времени околачиваться возле Андропова, станешь интереснейшим типом. Нам нужно потолковать с тобой Юджин. Я слушаю вас, босс. Я обожаю. Вы знаете, просто обожаю обсуждать собственные проблемы. Юджин, успокойся. Давай-ка посерьезнее. Показания Тополева, если, конечно, они дойдут до конгресса, могут вызвать самую непредсказуемую реакцию. Самую непредсказуемую. Тут уже не только разведка, тут серьезная политика. Короче, этот парень отирался возле стволов самого крупного калибра. Что означает ваша фраза, если они дойдут до Конгресса? Пожалуйста, проясните Я имею в виду, что почти все его показания, скорее всего, останутся в наших сейфах, вместе с источником. Даже если... А у нас нет такого человека, отрезал Уолш. Понимаешь, у нас этого человека нет. И никогда не было. Откуда мы его взяли? Кто нам его дал? Не сам же он к нам пришел. Впрочем, Юджин, это не нам решать. Так в чем же проблема, босс? Проблема? Директор внимательно ознакомился с материалами.